Подходящая одежда и удобные стулья. Ни в коем случае не следует забывать что нарушать кровообращение в малом тазу может не только вынужденное положение тела при работе, но и неудобная одежда. Речь прежде всего идет об обтягивающем белье и стрингах, трусах определенного фасона. Проктологам не нравится эта мода. Точнее сказать, не проктологам, а заднему проходу и промежности. Тугие широкие пояса и резинки тоже могут способствовать формированию генетизма мороя, так как вызывают нарушение кровообращения в брюшной полости. Проктологам часто приходится отвечать на вопросы о мягких и жестких сиденьях. Научно обоснованных рекомендаций по этому поводу нет. Слишком много факторов надо учитывать, прежде всего, особенности телосложения каждого человека. Проще самостоятельно подобрать подходящую форму сиденья опытным путем. Время от времени в течение дня желательно выполнить несколько дыхательных упражнений, втягивая живот как можно глубже. Это служит хорошим массажем для толстой кишки и помогает укрепить мускулы брюшной стенки желудка.